Глава 4. Тоннель вывел их в темный проулок Хелтога. Кварталы на левом берегу реки, где теснились муниципальные дома, а из распахнутых дверей забегаловок доносились ругань шум потасовок, которые нередко заканчивались беспорядочной пальбой. Здесь обитали мелкие воришки, хакеры, наемные убийцы, шуллеры всех мастей, контрабандисты и костоправы, промышляющие торговлей биозапчастями. Камеры, передающие антенны Эфора, здесь были разбиты варварские варварски и магистрат уже не тратился на замену. Прежде Лука бывал здесь всего пару раз, и уж, конечно, не под покровом ночи. Как-то раз Лука по поручению Яны битый час разыскивал здесь кривую Несси. Один из ее сыновей, громила Вилли, угодил в крутой замес — И хотя врачи клиники постарались заштопать раны, рисковал отправиться к прадцам еще до захода солнца. Яна написала адрес, но геолокатор бестолково моргал. Замызганные, провонявшие тухлой рыбой проуки Хелтега извивались и петляли, словно строились лишь для того, чтобы было сподручно уходить от погони и подкарауливать припозднившихся ротозеев. Нумерация домов не поддавалась никакой логике. В тот раз он разыскал месси лишь благодаря чистой случайности, когда зашел в один из грязных баров без вывески, чтобы попросить стакан воды. В предрассветный час квартал стих и замер, точно провалившись в дурной похмельный сон. Ставни на окнах были крепко заперты, на улицах ни души. Только облезлые бродячие коты шастали в придорожных каналах среди куч отбросов и зловонных луж. Парни пробирались по слабо освещенным улицам квартала, совершенно не представляя, что ждет за следующим поворотом. Время от времени фликс с тревогой бросал взгляд то на Эдибрас, который выстраивал наиболее короткий и безопасный маршрут, постоянно сбиваясь и подвисает самодельных глушилок, развешанных на каждом столбе, то смотрел на быстро осветлеющее небо, похожее на грязную воду после стирки, с опавшими серыми хлопьями мыльной пены. «Скорее! Сам знай! Смена опоздай! Мимо иди! Деньги забудь!» Лука нахмурился и ускорил шаг. Таблички на дверях были размером с ладонь и призывно нашептывали. Руфь, сны по заказу, доктор Ктос, безболезненный уход, капли для волшебных сновидений, айди-карта быстро, без лишних вопросов, на углу обшарпанного здания болталась неоновая вывеска, буквы в кривь и в козь, Конструкция барахлила и потрескивала. Отель, Эльдорадо, койка и завтрак. Лука остановился. Он узнал это место. Сейчас в проулок, через три квартала направо, и они выйдут к мосту утопленников. А там уж до слома рукой подать. Он резко выдохнул, точно набираясь решимости перед тем, как прыгнуть в реку с обрыва. «Слушай, дальше иди один. Я возвращаюсь». С ума сошел? Я и дебрас потерял». «Да как так?» Глаза у Флика округлились. «Даже и ребенок знает. Без идентификационного браслета ты, считай, никто. не легал Не успеешь и десятка шагов сделать, как патрульный дрон засечет, выстрелит парализующим дротиком и вызовет летучий отряд. Сам знай нет. Может, слетел там, когда тяни, тащи тот придурок? Или на складе?» прошептал Флик, меняясь в лице. «Нет, вряд ли. Там еще был хайди Айди-брас на запястье Флика тихо пиликнул. «Мать, волнуйся, где я?» — нахмурился он. «Ну, выбор нет. Пошли назад». «Нет, я один. Ты беги, я догоню». «Уверен?» Во взгляде друга читалась тревога. «Да, я быстро. Там, здесь». Флик кивнул и шустрым воробьем нырнул в проулок. Лука проводил его тоскливым взглядом и развернулся. Пройдя пару кварталов, он заметил лениво покачивающийся над крышами дежурный дрон, достал из кармана Эдибрас и убедился, что тот по-прежнему переведен в спящий режим. До истечения максимально разрешенного времени отсоединения от Атефора оставалось меньше часа. По пути Лука купил у лоточника пару лепешек и бутылку воды, всем сердцем надеясь, что застанет живым взломщика замков. Хоть и выглядел он доходягой, Лука на сломе уже не раз убеждался. Жилистые кузнечики подчас оказывались выносливее, чем здоровики с бычьей шеи Лука мечтал о брате все детство. Когда и Анна, покачивая головой с улыбкой, говорила про соседских детей, которые высыпали на улицу гурьбой, и как ты их только различаешь, ведь все на одно лицо, как близнецы, сердце Луки поднывало. Ему так хотелось тоже быть связанным с кем-то узами родства, чтобы чужие люди при встрече отмечали фамильное сходство. Впрочем, все это давно осталось в прошлом. Он привык быть один, сам по себе. Хотя он и дорожил дружбой с фликом, все же это другое. А теперь Лука знал, что он навсегда связан с тем пареньком в подземелье. Так крепко, как будто их заковали в наручники. Убедившись, что его никто не видит, Лука юркнул в подземный лаз. Парень лежал там же, где он его оставил. «Эй, ты как, жив?» — спросил он, подобравшись к нему. Тот не откликнулся. Лука коснулся покрытого холодной испаренной лба, а потом потянулся к шее, чтобы проверить пульс на сонной артерии. По кончикам пальцев побежали слабые электрические искры. левое века на лице парня дернулась. Лука инстинктивно отдернул руку. «Ты это... Держись, брат! Слышишь?» От густого, застоявшегося запаха крови, Луку замутило. Сдерживая рвотные позывы, он стянул штормовку, уложил парней волоком, потащил к тайному лазу. Приподняв крышку люка, он огляделся. закаулок был пуст. Отдышавшийся Лука подключился к Эфору и попытался вызвать не отложку, но «Айди, браз!» «Обычное дело!» Показывал, что все машины на вызовах, и время ожидания может растянуться до 3,5 часов. Уровень адреналина в крови повышен. Чтобы справиться со стрессом, рекомендуем провести серию успокаивающих дыхательных упражнений. С дежурной заботливостью произнес металлический голос в голове. До смены на сломе оставалось около полутора часов. Если поторопиться, есть шанс успеть проскочить в последних рядах под осуждающим взглядом шлака. Но тогда парня придется бросить прямо здесь, положившись на то, что он родился под счастливой звездой, и его заметят сердобольные прохожие. Но что-то подсказывал Луке, что паренек рискует не дотянуть до утра. Чертыхнувшись, он подхватил его под руки и взвалил на плечо. Несмотря на худобу, тот оказался довольно тяжелым. Почему-то, когда он тащил его в подземелье, то не заметил этого. Ничего до клиники, где работает Иоанна, всего с десяток кварталов. Когда Лука перешагнул порог клиники, в глазах от напряжения и усталости плыли красные круги, а ноги предательски подкашивались. К счастью, Иоанна была тут. Она как раз закончила ночную смену и заносила в базу последние данные о поступивших пациентах. Увидев пошатывающегося Луку, который нес на плече бесчувственное тело, она нажала кнопку на пульте и вызвала дежурных санитаров. Когда ее взгляд упал на лицо раненого, она на миг остолбенела. «Так, ты все мне расскажешь, но не сейчас». Парнишку уложили на каталку и увезли. Лука поймал себя на мысли, что никогда прежде не видел Яну такой, строгой, предельно сосредоточенной, раздающей четкие распоряжения. Ханна, медсестра клиники, проводила Луку в ординаторскую. Оставшись один, он со стоном повалился на прохладную колченогую кушетку. Смысла спешить на слом уже не было. Он безбожно опоздал на смену, так что на его место наверняка уже взяли кого-то из оборванцев, что вечно толклись неподалеку, в надежде на случайную подработку. Что ж, он сам виноват. Так что вместо того, чтобы запоздало сожалеть о глупом геройстве, стоит поспать хотя бы часок-другой. Где-то на границе яви сна ему послышался далекий вой сирен и шум лопасти вертолета, но сил открыть глаза уже не было.